Ух ты! А вот это Орел и в восьмидесяти километрах южнее Михайловское железорудное месторождение. Мой отец вместе с отцом Дмитрия Николаевича участвовали в зачистке Орла и его окрестности. Вот! И Полит Захарович довольно кивнул. Евгений Ярославович, да досветись его имя в веках!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 признаю он во мне, барон. А так сразу.